Когда усталость начинает брать вверх, я обзываю себя лентяем, лежебокой, белоручкой, кое-чем похуже. Это самопоношение действует ободряюще. Интересно, если бы меня теми же словами обругал кто-нибудь другой, имело бы это тот же эффект? Теперь я начинаю понимать, как возникла матросская брань. Самая тяжкая жизнь создала хрестоматийный тип боцмана, сыплющего проклятиями. Но Юлию мне ругать не за что. Она и так выкладывается до конца. используя противоположную тактику. Только хвалю. Но и в этом стараюсь быть умеренным. Юлия стала такой же подозрительной, как и я сам. 16 мая, Юлия. Спать можно и на румпеле. С этим кошмаром нельзя свыкнуться, грохот волн таков, что в руки едва услышишь зов другого, и все вокруг издает какие-то звуки. Мачта вздыхает, в ящиках гремят банки, ванты гудят, что-то скрипит, поминутно чавкает и крякает. Но я приноровилась спать пунктиром. По полминуты. Голова начинает медленно клониться, но как только подбородок коснется груди, я вскидываюсь и с минуты смотрю перед собой взглядом несгибаемого морского волка. Потом все начинается снова. Тряпичники. Сегодня я допустила большую ошибку, я достала зеркало. Если бы я выглядела так в момент знакомства с Дончо, наши отношения вряд ли стали бы особенно близкими. Теперь-то мы не испытываем резких эмоций при взгляде друг на друга. Нам не до этого. Когда я распаковала один из мешков, меня поразило обилие старого тряпья. Никогда не предполагала, что у нас так много старой одежды, такой, которую уже никогда не надеваешь, но жалеешь выбросить, так как она еще прочная. Первые дыры появились только в океане. То и дело, цепляемся за какие-то углы. Я вытащила лоскут брезента для заплаток, но отложил работу до более спокойного времени. Интересно, почему я здесь ощутила такую привязанность к старым тряпкам? Софии с трудом заставляю себя пришить пуговицу, а здесь готова часами штопать какие-то ветхие штаны. 17 мая, Дончо. Привязанные. Нас качает. Мы словно пьяные. У меня чувство, что мы теряем человеческий облик. Никаких мыслей. Нас все сильнее охватывает тупое равнодушие. Кроме управления лодкой, ничто нас не волнует. Никаких признаков того, что погода улучшится. Что ж, и до нас люди попадали в шторм и преодолевали его. Хуже то, что у нас есть определенная цель. Надо выйти к лас пальмасу Не прощу себе, если это не удастся нам. Немало действует на нервы то, что нужно постоянно быть привязанным к рубке, Пояс затрудняет движение, но снять его значило бы легкомысленно рисковать собой. Этим можно было бы пренебречь, если бы я был один. Но теперь я отвечаю и за Юлию, все время слежу за ней, особенно ночью. Лодка так кренится, что легко можно вывалиться за борт. Опаснее всего, когда приводишь в порядок паруса на носу. Не идут из головы слова «Марена Мари» — в путь выходят двое, а возвращаются один. Об этом надо думать на берегу, а не здесь. Так можно дойти до сумасшествия. Трос, которым я привязан к рубке, часто запутывается. Когда я занимаюсь парусом, я привязываюсь накоротко к крым-болтам возле мачты. С кормы постоянно свисает конец, чтобы упавшему было за что схватиться. С возможностью оказаться за бортом самому как-то свыкаешься. Но представить себе, что другой... Не хочу даже думать. Не ожидал выкрутасов от коптилки. Другая забота — наш компас. Это обычный морской компас в пластмассовом корпусе, закрепленный при помощи винтов на банке. Он освещается маленькой керосиновой коптилкой, которая по необъяснимым причинам отказывается гореть. Чтобы в коптилку поступало больше кислорода, я вырезал ножом дополнительные отверстия. Но это не дало желаемого эффекта. Странно, что я не могу справиться с таким элементарным прибором. Но остается предположить, что у нас некачественный керосин. Я действительно не испробовал его в деле на берегу. В который раз убеждаюсь, что необходимо сомневаться во всем и все проверять. Приходится вырабатывать себе привычку обращать внимание на вещи, о которых в голову не придет заботиться на суше. Такая мнительность – залог успеха.